Глава третья. Когда кто-то всего лишь хотел собачку. Демон над ответом думал недолго, легкомысленно пожал плечами и широкой улыбкой ответил. «Всего ничего. Я хочу погулять в вашем мире. Недолго. Пара недель хватит». «Пара недель хватит, значит», — протянула я. «И что же ты планируешь делать в нашем мире эти пару недель?» «Я же уже сказал гулять». По нарочитой обеспеченности в голосе демона я сразу поняла врет. «С лгунами ни о чем договариваться не собираюсь». Решительно отрезала я и собралась изгнать демона туда, откуда призвала. «Стой!» — воскликнул он и выставил перед собой раскрытые ладони. «Я погорячился. Давай начнем сначала». Я прищурилась, рассматривая демона и решила не торопиться его отсылать. «Когда еще выпадет возможность поговорить с таким экземпляром?» «Хорошо. Так зачем тебе нужно в наш мир?» Демон некоторое время молчал, явно решая говорить мне правду или снова солгать. «И вот если он выберет второе, я точно отправлю его обратно. Зачем мне такая головная боль?» «Мне нужно не к вам, а уйти из Нижнего мира», — наконец ответил он. «Пентаграмма отправит меня туда, откуда взяла, а там меня чуть не убили, понимаешь? Мне нужно хотя бы несколько дней переждать, прежде чем возвращаться». Помолчал и добавил. «Ты ведь не отправишь меня обратно на верную смерть?» Я нахмурилась. «Он, конечно, коварный, наглый демон, но смерти я ему точно не желала. Тем более, ничего плохого мне не сделал, хотя я уже побывала в его лапах. Я помолчала, обдумывая ситуацию. Я ведь и в самом деле притянула его сюда из какой-то заварушки, после которой он потерял сознание прямо в пентаграмме. Правда, быстро пришел в себя, но что я знаю о регенерации демонов? Вот именно. Давай его сюда будем изучать», — закричал мой внутренний следователь и в предвкушении потер руки. Тем не менее, я изобразила на лице скепсис. Пусть демон знает, что его откровенная манипуляция не возымела действия. «И что же ты можешь предложить мне взамен?» «А что тебе надо?» — вкратчивый поинтересовался он. Я выгнула бровь дугой, показывая, что еще один такой заход, и отправлю его в Нижний мир. Пусть сначала огласит свои возможности. Это для исследования тоже важно, как и знать, чего от этого рыжего можно ожидать. «Могу убить твоих врагов!» Посмотрел в мои незаинтересованные глаза и продолжил: "Могу помочь отомстить, могу пройти магическую защиту и выкрасть, что тебе нужно". Он снова пытался определить заинтересованность по моей реакции. "Могу соблазнить". Я сощурила глаза, а он продолжил, будто и не делал небольшой паузы: "Соперницу, если ты страдаешь от неразделенной любви". "Я похожа на страдающую от неразделенной любви?". Покачала головой. "Не то назвучивает, совсем не то". "Ладно". «Ты разбираешься в рунах?» Брови демона дрогнули в удивлении. «Разбираюсь». «Хвост вы на исследование предоставишь? Я бы еще не отказалась от волос, крови, ногтей. Соскоп». Я посмотрела на ошарашенного мужчину, подумала и продолжила. «Так и быть, брать не буду». «Так это была не шутка?» «Да какая там шутка? Между прочим, информация о таких исследованиях не сохранилась даже в древних фолиантах. По крайней мере, в тех, которые попадались мне в руки. А мне интересно». — Кровь не дам. Хвост изучай. — Ногти? Демон хмуро меня разглядывал, а потом ответил почти с угрозой. — Отрежу. — Хорошо, — обрадовалась я, прикидывая, что его крови на рубашке достаточно. Для исследований хватит. Главное, незаметно эту рубашку у него изъять. И тут я вспомнила интересное упоминание в одной из книг. — Слушай, а ты желание исполнять умеешь? — Умею, — уже совсем без энтузиазма ответил он. Я уже говорил, какие. «А денег наколдовать или в одночасье сделать королевой?» «Тебе это нужно?» Теперь уже он скептически выгнул бровь. «Нет!» — тут же открестилась я. «Мне чисто гипотетически интересно». «Я похож на золотого карпа?» «Кого?» «Золотого карпа, который исполняет абсолютно все бредовые желания». «А такое существует?» — заинтересовалась я. «У вас что, сказки такой нет?» Я помотала головой. «У нас есть сказка, согласно которой в лавовом море рядом с бездной водится золотой карп. Если сумеешь его поймать, карп осуществит три любых желания». «И как? Кто-то сумел его поймать?» «Ну, разве что в сказке!» — усмехнулся рыжий. «Понятно. Про себя отметила, что нужно поинтересоваться демоническим фольклором. Эта тема вообще на отдельную диссертацию тянет». «Что ж, так и запишем». Я достала из сумки лист бумаги и ручку. «Демон в обмен на...» — я посмотрела на него. «Два дня тебе хватит?» — Рыжик кивнул. «Угу. Значит, демон в обмен на двухдневное пребывание в нашем мире обязуется предоставить мне, ведьме Кассандре Ван Руш, свои биологические материалы и...» «Стой!» — запротестовал мужчина. «Биологические материалы и понятие растяжимое. Указывай, что конкретно я согласился предоставить». «Какой предусмотрительный демон? А я ведь так рассчитывала под шумок вытребовать у него различные внутренние жидкости». Чем, черт не шутит, сделать-таки соскоб из одного интересного места. А ведь у него еще есть рога. Да много чего еще есть, что хотелось бы изучить у такого интересного экземпляра. Я с досадой поставила двоеточие и перечислила то, о чем мы уже договорились. Можно было еще немного поторговаться, но я видела, что на большее рассчитывать не стоило. По крайней мере, пока. Так, дальше. Демон обязуется рассказать о значении известных ему рун и связок, «Ты хоть в курсе, сколько существует связок рун?» — прервал он меня. «А то, что руны делятся на современные, древние и древнейшие, и у каждой группы своя логика построений, а иногда даже значений. У нас на их изучение некоторые тратят целую жизнь. Демоны только начальный уровень в академии пять лет осваивают». «У вас есть академия?» «А у вас есть?» — насмешливо ответил вопросом на вопрос он. «Чем демоны хуже?» Я только и могла что неуверенно пожать плечами. Почему-то мне казалось, что наше общество кардинально отличается, и находить в них нечто общее было странным. Ладно, тогда поможешь мне разобраться с теми рунами и связками, которые я тебе покажу, Идет? Нет. Как нет? Почти искренне обиделась я. Я уже успел понять, что ты особо целеустремленная, а я, между прочим, хочу спать, есть и осмотреться, а не сидеть двое суток в лаборатории, карпя над твоими исследованиями. «Но ты же обещал!» «Я от своего обещания не отказываюсь, но буду рассказывать о рунах, скажем, по часу в день». «Пять!» «Полтора!» «Четыре!» «Два!» «Три!» — скрипя сердце, озвучивала я минимум. «Два!» «Три!», три. — возмутилась я. «Хорошо, три, но тогда ты и завтра ведешь меня на свидание». «Я на свидание?» Я не могла поверить своим ушам. «Ну не я же!» «Я ни вашу академию, ни мир не знаю, даже не представляю, куда здесь можно пригласить девушку. Так что ведешь меня ты». «Я не хожу на свидание», — возмутилась я. «Зато так у тебя будет целый дополнительный час, чтобы расспросить меня о рунах». Аргумент оказался убойным. Я вписала свидание в договор и со всеми этими препирательствами чуть не забыла о гарантиях безопасности. Даже стыдно за себя стало». А еще ты обязуешься не причинять вреда ни мне, ни кому-то вообще в этом мире. «При условии, что никто не будет угрожать моей жизни», — тут же добавил он. «Согласись, будет обидно погибнуть из-за такого обещания». «У нас безопасно», — уверенно ответила я. «Что, совсем-совсем?» — со скепсисом спросил он. Я вспомнила, как за последние месяцы мои подруги и их женихи несколько раз чуть не погибли по разным причинам от рук, казавшихся безобидных людей, и поняла что не могу гарантировать безопасность демону даже в стенах Академии. Да, и демонов нас не любят. Ну ладно, но только если твоей жизни действительно будет что-то угрожать. И еще ты будешь выполнять все мои рекомендации по сокрытию своей демонической сути и своего присутствия в Академии. И тут я была совершенно серьезной и не собиралась выпускать демона из Пентаграммы без этого пункта. Я не хотела, чтобы о его присутствие в Академии узнали и объявили на него охоту. Как не хотела и того, чтобы меня обвинили в призыве и отчислили за стремление к неподобающим знаниям. Понятно, что исследования в этих направлениях все равно ведутся, но не адептами. А если еще решать, что я подвергла опасности других адептов, то мне придется совсем туго. Дима мою позицию понял и с последним пунктом согласился. Мы еще обсудили некоторые моменты договора, и я зачаровала лист, капнула на него каплю своей крови и аккуратно передала его рыжему для ознакомления и подписания крови. «Какой ужас!» постановила я, стирая круги защиты пентаграммы. «Никогда даже не думала, что призову высшего демона. И на тебе!» «Зачем тогда чертила пентаграмму вызова?» «Уже неважно», — вздохнула я, останавливаясь перед последним кругом. «Как тебя хоть зовут, демон?» Он усмехнулся, посмотрел на договор в своих руках, на меня и ответил. «Дамьен!» «Дамьен», — повторила я, стирая часть последнего круга. Демон уверенно перешагнул пентаграмму, Я проследила за ним взглядом и произнесла себе поднос. «А я ведь просто хотела собачку».